Уже затемно прибыл автобус с охранниками из Барбакана. Анатолий распорядился, чтобы автобус подъехал непосредственно к гостевому дому, и прямо под окнами был разыгран настоящий спектакль. Из автобуса один за другим вываливались дюжины охранники с совершенно невообразимой богатырской комплекции. Так увеличивали их габариты пудового веса бронежилеты пятого класса защиты, способные уберечь даже от бронебойной пули, выпущенной с 15 метров. Сферические шлемы на головах, карабины сайга на изготовку, гулки топот тяжелых кованых ботинок, отрывистые команды Китая городцева И все это в призрачном свете уличных фонарей с длинными пляшущими тенями, с недалеким лаем, сходящего с ума от бессильной злобы сторожевого пса, сидящего на цепи. Обитатели гостевого дома прилипли к окнам с настороженным любопытством, наблюдая за случившимся вдруг перепалохом. Как раз для них Анатолий и разыгрывал этот спектакль. Среди этих обитателей дома, как он искренне верил, был враг. Настоящий враг. И этого врага огородцев хотел напугать. Заставить затаиться, отказаться на время от исполнения своего плана, подарив таким образом телохранителю драгоценное время. Время, которого ему катастрофически не хватало. Противника Анатолий хотел задавить массой. У него теперь было много людей, просто до да неправдоподобия много, и он мог перекрыть оба дома, и хозяйский, и гостевой, и еще у него оставались люди для патрулирования территории. Он перекрыл все слепые зоны, все места, где враг мог пройти незамеченным, и если теперь Топаева какое-то время продержать на расстоянии от его гостей, просто никого к нему не подпускать, можно спокойно вычислить убийцу». Ведь тот все равно себя проявит, потому что неожиданно для него условия игры изменились, все теперь стало по-другому. Лично для него задача неимоверно усложнилась, превратившись практически в невыполнимую. И он занервничает, он уже занервничал и какую-то ошибку непременно совершит. китай лично распределил своих людей по постам, каждого проинструктировал. Нечеловеческое напряжение последних суток отпускало его. Так ныряльщик, заплутавший в подводном лабиринте и не надеющийся уже на благополучный исход, вдруг вырывается наверх и делает спасительный вдох. И у него теперь еще все впереди. Даже настроение у Анатолия улучшилось. Вот в таком приподнятом настроении он и наткнулся на мрачного начальника Топаевской охраны. «Что с тобой, Ильич?» – спросил китай и хлопнул Богданова по плечу, демонстрируя свое к нему расположение. «А ведь Сергея так и нет», — сказал тот, никак не желая заразиться хорошим настроением. «Охранника, которого я еще днем на проселок послал, он из леса так и не вернулся». Порядком нетрезвый Юра встретил Китайгородцева в коридоре гостевого дома. Покосился на входную дверь, за которой прохаживался вооруженный охранник из Барбакана, и шепотом спросил, «Что тут за военные действия затеваются. «В празднику готовимся!» — будничным голосом сообщил Анатолий. Обычные мероприятия. Вам не о чем беспокоиться, поверьте!» Улыбнулся ободряюще доброжелательно и пошел дальше. Костюков играл с Ритой в шахматы. Китая Городцева девушка обрадовалась как родному. «Привет!» — сказала она, просияв счастливой улыбкой. «А я жду, когда ты придешь и напоишь меня чаем. С коньяком! С коньяком! Сейчас!» — пообещал Анатолий. «Мы только поговорим о делах!» Он вывел Костюкова в коридор. «Я видел, что наши приехали», — сказал тот. «Да». «Ты чем-то недоволен?» — обнаружил вдруг Костюков. «У нас пропал человек». «Кто?» «Топаевский охранник». «Сбежал, что ли?» «Не похоже. Это тот парень, которого мы отправили в лес к проселочной дороге». «Не вернулся?» «Нет». «Но почему раньше не хватились?» У него было задание — дойти до проселка, затем по тому проселку пройти километров по десять в каждую сторону, чтобы посмотреть, что поблизости есть интересного. Там быстро не управишься. Но до темноты он должен был возвратиться. Версии есть. Версия одна — случилось несчастье. — Ну что ты сразу худшее предполагаешь? — попенял товарищу Костюков. Китай Городцев покачал головой. Он знал, что в их работе события чаще всего развиваются именно по наихудшему варианту. «Мне нужна твоя помощь», — сказал он. «Из приехавших ребят выбери двоих на свое усмотрение. Главное, чтобы они на лыжах хорошо стояли. И завтра с первыми лучами солнца ты с ними пойдешь по следам этого пропавшего охранника. Будем ждать утра?» «Да, ночь — не лучшее время для поисков. А может быть, попробовать?» «Год назад, например, здесь застрелили медведя-шатуна». жестко произнес Анатолий, отметая любые возможные возражения. «Хорошо, я понял. Но прежде чем ты займешься подготовкой к завтрашней вылазке, тебе еще одно задание. Тут Юра по коридору ходит. Шибко не трезвый. Ты доведи его до кондиции, а? Он мне нужен совершенно пьяный в полуобморочном состоянии. Пора его раскрутить на эту историю с подозрительной рубашкой. Очень уж мне хочется знать, почему он носил в кобуре оружие, но ни в какую не хочет в этом признаваться. Подготовишь клиента к разговору? Запросто. А я к нему загляну через часок. Вот только чаю с Ритой попью. Я вот тут подумал... Что ты подумал? Наши приехали. У нас теперь силища, клиента можем прикрыть надежно и под этим прикрытием вывести его отсюда. Это невозможно. Почему? Здесь его близкие. Если против Топаева что-то затеваются, могут кого-то из его родственников взять заложники. Такой вариант тоже нельзя исключать. Захватят кого-нибудь из близких и будут диктовать клиенту условия. Давай родственников его вывезем за компанию. Среди них может быть тот, кого мы боимся. Представляешь, если мы сами и вывезем вместе с Топаевым его будущего убийцу. Знаешь, не понаслышке, какая иногда бывает суета и спешка в ходе эвакуации клиента. Где-то чуть-чуть недосмотрим и неприятности обеспечены. Ты уверен, что киллер уже здесь? Или киллер, или его сообщник? И пока я этого гада не вычислю, клиент будет оставаться в своем доме. Я не могу его вывести. Слишком велик риск. Эвакуация невозможна». Рита теплым живым комочком сжалась в кресле. Сам ее вид побуждал принести плед и укрыть девчонку. «Мне этого так не хватало в Москве», — сказала она. «Чтобы двухметровые сугробы за окном, чтобы снег ослепительно белый, чтобы чай по вечерам, вот этот плед и непременно, чтобы кто-нибудь заботился обо мне». «Ты живешь с мамой?» «Да». «Значит, о тебе есть кому заботиться?» Рита в ответ печально качнула головой. «Знаешь, когда она меня любит? Когда делится отцом? Когда они между собой решают, у кого из них на меня больше прав?» Тогда она со мной сюсюкает, гладит по головке и даже не ругает, если я вдруг приду домой поздно. Потом у них с отцом наступает перемирие, и она про меня забывает до следующего раза. «Может быть, я скажу тебе не то, что ты от меня хочешь услышать, и если это так, то я заранее прошу прощения. Но в жизни так обычно и бывает, Рита. Человек очень одинок, и до него, как правило, никому нет дела». «Это неправда. У тебя ведь хватает терпения возиться со мной?» «Да, мой отец заплатил тебе деньги, но ведь он не платил тебе за то, что ты принесешь мне вот этот плед, за то, что ты напуешь горячим чаем, за то, что вообще сидишь со мной вечерами, в то время как ты, может быть, хотел бы отдохнуть. Ведь ты тоже живой человек и тоже устаешь. Ты несколько преувеличиваешь. Ты заботливый, Толик, и это не купишь ни за какие деньги. У тебя добрые глаза». «Ты сколько угодно можешь изображать из себя крутого телохранителя, ты, может быть, и есть телохранитель, но ты еще и нянька, бесподобная, талантливая нянька, Толик!» «Я не хотел бы быть нянькой», – смутился Китай Городцев. И Рита вдруг тоже смутилась. Обнаружила, что сказала больше, чем следовало бы. Раскрылась, это было почти признание в любви. Ей было слишком неуютно и одиноко в этом мире. И даже от родителей она не получала душевного тепла. И когда рядом с ней оказался тот, кто просто по-человечески с ней обходился, кто большой и сильный, прикрыл ее собой, пообещав защиту, она подтянулась к нему благодарная и безрассудная одновременно. «Я просто делаю свою работу», — сказал Анатолий. Он намеренно упомянул о работе, весь в делах, службы и служба и никаких, соответственно, личных отношений. И Ритин отец ведь предупреждал, возраст такой у девчушки. Поиск своего героя, ожидание близкой встречи. А еще и здесь просто скучно. Даже пригласившая Ариту подруга о ней позабыла, занятая своим ухажером. «Ты сегодня с Аней виделась?» «Нет, даже странно, что она не зашла». К ней приехал друг. «Кто?» – живо заинтересовалась девушка. «Это такой высокий и костлявый?» «Наверное, Виктор ей не показался привлекательным». «Да». кивнул Китая Городцев. «Что она в нем нашла?» – пожала плечами Рита. В ее словах не угадывалась девичьей ревности, а было искреннее удивление. «Она могла найти себе кого-то и получше?» «Аня рассказывала тебе о своем парне?» «Нет, но я догадывалась, что у нее кто-то есть». «Почему догадывалась?» «Там, в Австрии, она по десять раз на дню названивала по телефону. И уж не отцу звонила, ясное дело. Родителям каждый час не звонят...» И иногда после звонков она была такая... Арита замялась, не сумев сразу подобрать нужное определение. Расстроенная, что ли? Он с ней не очень-то церемонится, как мне кажется. Аня вообще такая девчонка легко попадает под влияние. Знаешь, как она своего отца боится? Я бы на ее месте была посмелее. И с парнем этим, в конце концов, он сядет ей на голову. Почему же? Ха, потому что ему так будет удобно». — усмехнулась девушка. — Я его видела. Настоящий отморозок. — Мне так не показалось, — признался китай-городцев, несколько удивленный данной Ритой оценкой. — Я сегодня шла по коридору, а он идет навстречу. Остановился и смотрит мне вслед. Я его взгляд чувствовала спиной. Представляешь, со мной такого никогда прежде не было. При этих словах она даже передернула плечами. И у него был взгляд настоящего отморозка, но просто стопроцентно ненормальный. «Ты преувеличиваешь», — сказал Анатолий. «Я тебя очень прошу, не оставляй меня», — попросила вдруг Рита. «Мне вообще здесь очень неуютно. С тобой же мой товарищ». «Он хороший, дяденька, но с тобой мне спокойнее». «Рита, мы готовимся к проведению праздничного мероприятия, которое замыслил Топаев. Тут много работы, и я иногда буду отлучаться. Все время, пока меня не будет рядом, кто-нибудь из моих товарищей будет с тобой. Ты в полной безопасности, поверь». Китай Городцев старался говорить как можно мягче, но она все равно обиделась. Явно ни с кем не хотела его делить. Это было похоже на неосознанную ревность ребенка. «Не обижайся», — попросил Анатолий. «Мне сейчас действительно нелегко». Юра Шалыгин клевал носом. Боролся со сном. Сон его, кажется, побеждал. Юра ронял голову на грудь, от этого приходил ненадолго в чувство, поднимал голову, смотрел прямо перед собой мало что видящим взглядом, и тут же его голова снова падала. Похоже, что он даже не заметил замены в команде соперника. То перед ним был Костюков, то после очередного недолгого его отключения в кресле напротив сидел уже Китай-городцев. Но Шалыгин то ли не рассмотрел толком, кто перед ним, то ли ему уже было все равно». На случившуюся метаморфозу он никак не прореагировал, только и сказал «Ну, наливай, Сибирь». Анатолий перечить не стал и налил Юре водки. Придвинул ближе, чтобы Шалыгину недалеко было тянуться. «Да», — пьяно сказал Юра, явно продолжая начатый ранее разговор. «И он мне тогда говорит, а даже мне квартиру, понимаешь?» «Мне эту квартиру не жалко, мне просто обидно, что я не виноват, а все из-за козлов этих... Понимаешь?» «Понимаю», — легко согласился китай Огородцев. Юра надолго задумался. Только когда он всхрапнул, телохранитель понял, что это не задумчивость, а сон. Анатолий бесцеремонно толкнул своего незадачливого собеседника. Шалгин встрепенулся и посмотрел на телохранителя таким взглядом, будто видел его впервые. «Значит, ты сейчас без квартиры», — стал перечислять Юрины беды Китайгородцев, — «без машины, без денег». «Деньги на билет я занял», — закрученился пьяный. «В один конец только. Больше не было. а Мне и не надо. Я назад не поеду». А «Зачем? Тут жить можно, тут есть жратва, тут никто не наезжает». «А где ты жил?» «Я жил в Москве». Я понимаю, но а квартиры у тебя уже нет? В гостинице жил, что ли, или у друзей? «Ха -ха -ха, в гостинице, пьяно засмеялся Шалыгин. Без денег тоже пустит? Вот ты бы упустил? Нет. Ну и козел, безлобно сказал Юра, который, кажется, уже смирился с тем, что жизнь жестока и несправедлива, особенно почему-то по отношению к нему лично. Остаются только друзья. Хотя, какие друзья? «Какие друзья могут быть у полного банкрота?» Последнюю фразу он произнес надрывом. «Ты выпей», — подсказал ему Китай огородцев «Да, пожалуй». Выпил и не закусил, развел руками. «В общем, то у одного поживу, то у другого. Ну, теперь уже все. Кредита нет, лавочка закрылась. Почему?» Покачено. Проявил Шалыгин способность логически мыслить. — Понял? — Не совсем. — Им тоже надоедать, ты пойми. Ну, допустим, он холостяк. А все равно ведь девушек всем приводит, правильно? А тут я. А я ведь не девушка его, правильно? — Правильно, — признал очевидный Анатолий. — Ну вот. Я бы тоже девушку привел, предположим, но у меня ведь даже денег нет, чтобы вина купить. У меня вот, посмотри. Юра сбросил ботинок и продемонстрировал большой палец ноги, торчащий из рваного носка. И заныл. Ты это видел? И кому я теперь нужен? Я куртку у мужика в самолете почему взял? Потому что пальто уже дрянное. У меня вот тут рукав порван и туда все время задувает. «Пальто мне дали, понимаешь? Друзья подарили». «А хорошее разве подарят?» А рубашка эта подозрительная еще в прошлый раз показалась Китая огородцеву великоватой для Юры. «Послушай-ка», — сказал телохранитель, — «рубашечку вот эту тебе тоже подарили». Но кто?» «Петруха. Я у него два дня ночевал перед отлетом». Он и говорит, «Ну, чего ты, мол, позориться будешь? А у меня рубашка действительно была никакая». «Фамилия как?» «Чья фамилия?» «Петрухи этого...» «Тебе зачем?» «Это же он дал тебе деньги на билет». «Ноугад», — сказал Китай Огородцев. «Он...» «Понимаешь, мне Топаев поручил деньги, которые ты взял на билет отдать, чтобы я расплатился, значит, с человеком, который тебе помог». «Сука!» «Кто?» — опешил Анатолий. «Братишка мой ненаглядный. Он по мелочи все норовит помочь». копейки вот эти за билет отдать, это он согласен. А когда я криком кричал, просил его с моими долгами разобраться, так он мне фигу с маслом показал. — Ну, я-то ладно, я ему сводный брат, а Людка, вот к примеру, ему родная. — И что? — И ничего, он ей тоже фигу с маслом показал. — А что просила денег? — заинтересовался телохранитель. — Но Ну? Она тоже по бизнесу? — Но ты гола... головой думай, Сибирь, по какому она бизнесу? Тут мужиков прессует и колошматит, как хотят, а ей-то с ее здоровьем куда соваться? Просто она загибается, совсем уже доходяга стала. Болеет? — Вот я и говорю, здоровья у нее никакого. — А Топаев, значит, денег на операцию не дает? Ей не нужна операция, ей уже ничего не нужно, только лекарства, чтобы протянуть ее еще немного. Год, два, вряд ли больше. Но это нужно постоянно, чтобы лекарства дорогие, чтобы врачи, а врачи там не абы какие, тут нужны настоящие специалисты. А им ты заплати тогда, они тобой будут заниматься. А без денег знаешь ведь как? «Вот, мол, вам телефон вашего у участкового врача, к нему и обращайтесь». Людка и обращается». Видел, на, на кого стало похоже. «Вот тебе и все лечение Тут я смотрю, что муж ее, дядя Саша, к Топаеву не очень-то относится». Ха, не очень. Если бы твоя жена у тебя на глазах помирала, а кто-то отказался бы помочь. Ты жена, кстати?» «Нет». — Правильно, — оценил Юра. — Без бабы но ну, спокойнее. Был бы ты женат, сидели бы мы вот так с тобой. — Вряд ли. То-то и оно. — Ладно, давай еще выпьем, да я спать пойду. Что-то меня развезло сегодня. — Поверишь, я раньше постольку не пел, ну не лезло в меня. А сейчас запросто. китай подлил Юре водки, уточняя. Так насчет Петрухи, фамилия его как? Аносов. Первая буква А или О? А. Телефончик его подскажешь? Записан где-то. Не помню. Как же его отыскать? Где он работает? В Тася. Где-где? И Тартас, знаешь? Телеграфное агентство. Но... Он там в каком-то отделе, ты знаешь, мы учились с ним вместе и даже работали вместе. Потом он в это агентство пошел, а я занялся бизнесом. И я всегда думал, что ему сильно не повезло, вот я, мол, в полном шоколаде. Он неудачник, даже жалел его. А потом я влип». И думаю, что он, по-своему, может быть, был и прав. Я уже нахлебался выше крыши, и мне полный капут, а Петруха вот живет, никого не боится, зарплату получает регулярно, и вообще у него все путем». Рюмка с водкой так и стояла перед Юрой. Он ее попросту не замечал. Вспомнился ему Петруха и взгрустнулась, так грустя он в очередной раз и уронил голову. Анатолий погасил свет и неслышно вышел из комнаты, в коридоре его дожидался Костюков. «Сейчас же вызвони Хамзу», – распорядился китай огородцев. «У них там еще вечер, так что он успеет навести справки. Итак, Пётр Аносов работает в ИТАРТАС, должность неизвестна. В последнее время Юрий Шалыгин жил у него. Аносов якобы подарил ему свою рубашку. Проверить. На рубашке сохранились четко выраженные следы потертости от плечевой кобуры. Возможно, у Аносова есть разрешение на ношение оружия, скорее всего, газового. Проверить. Если у Аносова есть оружие, необходимо знать, на месте ли оно в настоящий момент. Проверить. Костюков пришел утром. За окном угадывалось серое небо. День будет без солнца. Только что позвонил Хамза. сообщил Костюков. Аносов, Петр Аркадьевич, работает в Итартас. Восемь месяцев назад получил разрешение на ношение газового пистолета. Тогда же им был приобретен пистолет. Оружие носит в плечевой кобуре. В настоящее время пистолет у него дома. Он действительно подарил своему знакомому Юрию Шалыгину рубашку, бывшую в употреблении. Материал хлопок, цвет синий, имеются продольные полосы голубого цвета. Из отличительных особенностей рубашки, по словам хозяина, пуговица на правом рукаве по своей конфигурации и оттенку отличается от остальных. — Еще вопросы есть? — Нет, — сказал Анатолий. — Все совпадает. И даже пуговицу эту перешитую я видел. Теперь про Шалыгина можно забыть? — Не забыть, а не уделять ему повышенного внимания, — поправил китай-городцев. — Что там слышно? Лыжник так и не вернулся? — Нет. — Твои ребята готовы? — Готовы. Анатолий посмотрел в окно. «Уже светло, можно начинать». «Тогда вперед!» – вздохнул он. «Максимум осторожности, и все время будь на связи». Китай Городцев лично проводил своих товарищей до ворот. Сразу за воротами начинался лыжный след. Тот тянулся вдоль забора и пропадал меж деревьев. Вчера топаевский охранник обогнул территорию поместья. Вышел где-то на противоположной стороне. Там, где совсем недавно обнаружился вырытый кем-то лаз. И от лаза он должен был уйти в лес по направлению к проселку. Богданов, когда его увидел китай Огородцев, выглядел неважно. «Проблемы?» — спросил телохранитель. «Я вчера поздно вечером разговаривал с Топаевым. Рассказал про Сергея». «Ну и как шеф?» «Выматерил меня. Обидно, Толик. Он пьяный был. Пьяный я могу ругаться, но я же себе не позволяю». «Брось, не обижайся на него», — посоветовал китай Огородцев. «Я уйду от него». — Вот и правильно. — Нет, ты сам посуди. Мне от него никакой особенной благодарности не надо, конечно, но я ему все-таки не чужой человек. — Это ты про тот случай, когда тебе предлагали устроить Топаеву веселую жизнь? — Именно. Я ему, можно сказать, жизнь спас, а он теперь на меня матом. — Может, он расстроился? — Из-за Сереги? Это вряд ли. Что ему Серега? — Из-за сына. — А, -а, -а из-за прибабаханного этого. Да запросто, Толик. Тут у кого хочешь крыша поедет. Расстроился он, ясное дело. Слушай, я вчера в гостевой дом этому пацану его матери ужин приносил. Ну, ты бы на него посмотрел. В колпаке таком идиотском и ночной пижаме. Совершенно дурацкий вид. А знаешь, кстати, почему он папашу назвал летчиком? Почему? Мать его дурила все время. Ну, он-то дебил дебилом, конечно, а все же видел, что у других детишек отцы есть. Спрашивал мать, где отец. Она ему врала, что он летчик, мол, что летает. Вот вчера и случился конфуз. «Ты лицо Топаева видел, когда сынуля его летчиком назвал Ха -ха. Я думал, что он сейчас пойдет и застрелится, честное слово!» Богданов невесело засмеялся. Он чертовски устал за последние дни, похоже. И это был нервный смех. «А правда, что у шефа с его сестрой плохие отношения?» — спросил китай «Ой, и кто же тебе все это рассказывает?» — вздохнул Андрей Ильич. «Правда или нет?» «Бывают отношения и похуже». — С мужем ее, дяди Сашу, и Топаев так и не встречался? — Этого дядю Сашу я хоть сегодня выставил бы за ворота. — Почему же? — Злой он, — объяснил Богданов. — Злой и мстительный. — А мстит за что? — У него жена болеет, Топаевская сестра в смысле, и он думает, что тот должен все свои дела бросить и его женой заниматься. — А шеф не хочет? — Но не может он, Толик, не может он всем помогать. Они бы еще поговорили об этом, конечно, но в это время на руке у Китайгородцева ожило переговорное устройство. Это был Костюков. Олег, тут след!» «Лыжник?» «След лыжника так и тянется, но тут еще след снегохода появился!» «Все-таки там есть след! Все-таки кто-то с той стороны приближался к охраняемой территории!» Анатолий даже не удивился. Он ждал, что так и будет. «У тебя есть еще лыжи, Ильич? Надо бы мне туда прокатиться!» «Зачем лыжи?» Пожал плечами Богданов. «Можно взять хозяйский снегоход?» «По следу, по лыжному следу». Черная туша снегохода как будто потеряла вес и легко скользила по снегу, не проваливаясь. китай доехал до лаза. Здесь следы лыжников уходили от забора прочь и петляли меж деревьев. Он тоже повернул. До проселка, если верить Богданову, километра три или четыре. Анатолий предполагал найти своих товарищей где-то там, но он ошибся. Уже метров через двести, откуда еще был виден опоясывающий территорию Топаевского поместья забор, он настиг лыжников. Они не ушли с того места, где обнаружился след снегохода. Дальше в лес тянулись следы, оставленные одиноким лыжником. Он шел прямо по проложенной снегоходом лыжне. «Ты посмотри вон туда, Толик!» – предложил Костюков. Китай-городцев проследил за направлением его руки. Там были деревья, усыпанные снегом, меж деревьев темными пятнами проступал высокий забор. «Белое пятно на заборе видишь?» — спросил Костюков. «Вроде как снег». «Это не снег, Толик, это краска, белая, на темном фоне забора. Тебя это ни на какие мысли не наталкивает. А теперь веди взглядом все ближе, ближе. Зарубки видишь на деревьях? Как по линейке проложили, да?» Так метят в лесу путь, чтоб не заблудиться, или чтобы позже по зарубкам выйти точно в назначенное место. Тем местом для оставивших зарубки людей, по-видимому, была отчетливая белая отметина на заборе, а точнее, замаскированный лаз под этой самой отметиной. «Приехали они оттуда!» — указал рукой Костюков. И здесь остановились. Им дальше уже не надо было ехать, понимаешь? Решили не рисковать, не приближаться к забору. А зачем? Белое пятно отсюда видно. Они убедились, что вышли на нужное место правильно, потоптались недолго, развернулись и уехали. Вот тут разворачивались, видишь? Да, четкий след. Они были здесь до того, как прошел Сергей, но задолго. След снегом не припорошен. «Я поеду вперед», — сказал китай-городцев, — «а вы идите за мной». Здесь было не самое лучшее место для езды на снегоходе. Поваленные деревья, кустарник. След петлял, огибал препятствия и иногда сильно отклонялся в сторону. Но, всякий раз, оборачиваясь, Анатолий видел на деревьях четкие отметины зарубки: Если идти строго по ним, непременно выйдешь к замаскированному лазу. Проселок открылся неожиданно. Просто вдруг расступились деревья, и можно было угадать не широкую лесную дорогу. Здесь снегоход повернул направо, и в том же направлении пошел лыжник. огородцев прибавил скорости. Он проехал не менее трех километров, прежде чем ровная линия следов нарушилась. Справа от дороги, там, где деревья отступали, оставляя чистую без деревьев и кустарников проплешину, снег был вытоптан. Привал. Здесь вроде какое-то время провел тот, кто путешествовал на снегоходе. Но главное, тут обрывался след, оставленный лыжником. Он тянулся как раз до вытоптанного пятачка, а дальше уже его не было. От этого места прочь по дороге уходил след снегохода, а лыжник будто испарился, исчез, не оставив и намека на свое пребывание здесь. Вокруг лежала нетронутая снежная целина, и придорожный кустарник тоже был усыпан снегом. Тилохранитель склонился над вытоптанным пятачком, видя следы рифленых подошв. И больше ничего: ни окурка, ни обгоревшие спички. Пока он не представлял себе людей, которые провели здесь какое-то время. Единственное, что можно было предположить, это мужчины, судя по размеру обуви. Следы четкие, только в одном месте почему-то присыпаны снегом. Китай-городцев расчистил снег и вдруг увидел там под снегом пятна. Смахнул ладонью последний слой. Точно, пятна. Кровь. «Он их настиг», — сказал Анатолий. «Они здесь вот стояли, и что-то между ними произошло». «Но из-за чего?» — спросил Костюков. «Чем он им мешал?» «Тем, что он увидел. Это те, кто пасет Топаева, никаких сомнений. Думаешь, готовили нападение?» «Да». «Хорошо. Допустим, что он на них наткнулся. Они его убили. Где труп? Увезли. Зачем? Чтобы его не нашли. Они не хотят оставлять следов, они боятся их оставлять, потому что еще надеются вернуться». Поодаль нервно переговаривались двое их товарищей. Карабины держали в руках. «Я одного с собой возьму», — сказал Анатолий. «Мы прокатимся с ним по следам и посмотрим, куда они выведут. Хотя я заранее знаю, куда. К дороге». Кто, которая ведет из города, потому что только такой маршрут их устраивает. Им надо куда-то отходить после покушения. А как же мы? Вы оставайтесь здесь, ждите, пока вернемся. Китайгородцев в сопровождении охранника отправился дальше по проселку. Здесь были все те же следы, оставленные снегоходом, и сверкала нетронутая целина по обочинам дороги. А она петляла по зимнему лесу, и ее не всегда можно было бы угадать, если бы не прошедший накануне снегоход. Через несколько километров проселок вынырнул из леса. Дорога та самая. Укатанный снег, высоченные сугробы вместо обочин. Здесь след терялся. Приехали. Анатолий, не сдержав досаду, выругался. Так кинолог, увлекаемый на натренированным псом, идет и идет по следу преступника, а в конце концов пес приводит его на автобусную остановку, где все давным-давно затоптано, и дальнейшие поиски теряют смысл. Проехала мимо машина. Водитель приветственно им посигналил, китай огородцев вяло помахал в ответ рукой. Обернулся, бросил взгляд на проселок, откуда они только что выехали. Ничего, кроме следов снегоходов. «Посмотри-ка», — сказал он товарищу. Торопливо пошел на проселок, тут же провалился в глубокий снег едва ли не по пояс, но даже не заметил этого, кажется. «Посмотри», — кричал возбужденно, тыча пальцем в следы. «И как он раньше на это не обратил внимания?» Следы одинаковые, ты видишь? Точно такой был снегоход, осенило охранника. Да не такой, а этот самый. Они на этом вот снегоходе, на котором ты сейчас сидишь, они как раз на нем и приехали вчера. Кто? Они, Аня и ее странный друг. Китогородцов видел вчера ее глаза. Она явно была не в себе. Но неужели это все происходило при ее участии, уму непостижимо? Мир перевернулся. Он взял с собой Костюкова, потому что тому можно было все объяснить на обратном пути, пока есть время на объяснения, а там уже будет некогда. Там надо будет действовать. Они вчера уехали рано утром, говорил Анатолий. Дочка хозяина и ее приятель. На этом вот снегоходе уехали, катались целый день. Я потом с нею разговаривал, когда она вернулась. Она была заторможенная, как после шока. Ты думаешь, это они? Не знаю, честно признался Китай огородцев. Топаевская дочка вряд ли... Да нет, просто невозможно, чтобы это была она. Чтоб участвовала, в общем. Но парень этот... Он подозрительный. Мы сейчас с тобой так сделаем. Вызовем его в хозяйский дом. Ты займешь его разговором, а я тем временем проверю его вещи. Но он тяжелый вообще, не учти. Ты подготовься, с ним тяжело. О чем я с ним буду говорить? О чем хочешь, сердито ответил Анатолий. Но только чтоб у меня было 30 минут времени. В доме телохранителей с нетерпением поджидал Богданов. «Там Илья, сын Топаева». «К черту!» – прорычал Китая Огородцев. «Толик, у него был припадок!» «Но теперь-то все нормально». «Ничего он так!» – признал Андрей Ильич. «Только бледный какой-то, мать дала ему успокоительное». «Вот и не лезь!» – посоветовал Анатолий. «Мать знает, что делает. Она с этим пацаном уже двадцать лет мучается. Ей карты в руки. Если она не объявляет тревогу, ты-то чего подпрыгиваешь?» И сразу без перехода. «Аня где?» «У себя, не выходила еще, кажется». «А парень ее?» «В гостевом доме?» «Ну о чем же я с ним буду говорить?» – тосковал Костюков. «Ни о чем!» – отрезал Китая Огородцев. У него уже созрел план, и он готов был немедленно притворять его в жизнь. «Пойдешь со мной?» – обратился он к Богданову. «Скажешь Виктору, что его для разговора пригласил к себе сам Топаев. Приведешь сюда, в эту комнату, вели ждать. А ты...» — ткнул пальцем Костюкову в грудь. — Все время будешь с ним, с Виктором этим. — Можешь даже с ним не разговаривать, если не знаешь о чем. — Ну, вроде как ты тут, в этой комнате, службу несешь. Главное, чтобы он отсюда не выходил. — А если попытается? — Объясни, что в доме особый режим, что посторонние не имеют права перемещаться самостоятельно, и надо дождаться начальника охраны Богданова. — Ну, а если все же попытается? — Ёлы-палы! — сказал в сердцах Анатолий. «Ну что ты как маленький? Я же тебе русским языком сказал, что этот парень здесь, в комнате, должен просидеть 30 минут любой ценой. Что хочешь для этого делай? Хочешь песни ему пой, хочешь анекдоты рассказывай, а попытается уйти? Наручники у тебя есть? Есть. И ты еще спрашиваешь, что тебе с этим парнем делать?»